Побывав на кладбище и в офисе, я отправляюсь на его дачу. В электричке ездить еще более сложно, чем в междугородном поезде.